В памяти упрямо всплывали обрывки жутких историй про несчастных недоумков, пробовавших обманывать скунса. Нет, правда, с чего? Я-то ведь его не обманываю. Насколько далеко тянулась цепочка посредников и на каком месте в ней стояли дядики Мали и его ночной посетитель, оставалось по-прежнему неизвестным. Гость мирно допивал чай, И близорука щурился, протирая очки. И любой из телохранителей дяди Кимали, которых тот предпочитал называть нукерами, играючи стер бы его в порошок, ушет и наверняка. Потом приезжий распрощался, отстегнул, отперил свой велосипед и в прыжок удалился по лестнице, неся его на плече. Дядя Кималь видел в окошко, как он сел в седло. И уверенно закрутил педали, держа курс куда-то в сторону парков. Свиню подложили. Нет плохих дорог, сказал Базалёв. Есть плохие и хорошие тачки. Помнишь, Миш, как мы тут гоняли на Вовкином Жигуле? Женя Крылов сидел за рулём и сосредоточенно смотрел вперёд на дорогу. Мерседес величественно парил над ритвинами и выбоенными загородного шоссе. Виталий Базалёв сидел рядом с Женей, вольготно обернувшись назад и дымя беломорины. Инесса Шлыгидина, пытавшаяся подремать на мягких подушках, время от времени недовольно отмахивалась от дыма, на который её супруг не обращал никакого внимания. Михаил Иванович держал на коленях портативный компьютер, способный принимать и передавать сообщения прямо из автомобиля. Сзади в чероке с затемненными стеклами катила охрана. Давай, Жень, подбавь к гаску, повернулся Базелев к водителю. Так и будешь за этой кочегаркой плестись. Они в самом деле постепенно нагоняли старый стреляющий черными выхлопами грузовик. В его кузове развевался плохо закреплённый брезент, и время от времени были видны красные, белые мясные туши, кое-как сваленные внутри. Но ну, я я бы пешком быстрее дошёл, не унимался Базалёв. Жарный обгон, кому говорят? Не буду, упрямо ответил Женя. Населённый пункт Базалёв заржав. Слезь с парня Виталия. не отрываясь от ноутбуков, подал голос бизнесмен. Хорошо едет спокойно. Чего тебе не хватает? Молодость, вспомнил. Никому из сидевших в машине ещё не исполнилось 30. При виде такой вот молодёжи в роскошных иномарках старшее поколение по инерции задаётся вопросом: сколько же получают родители этих ребят? И поди докажи старикам, что ребята сами с усами. Один крупный преуспевающий предприниматель, другой шеф службы безопасности в его фирме. "А сейчас что ползёшь как беременный таракан?" спросил неугомонный Базелёв, когда населённый пункт остался далеко позади. Женя ответил с прежней невозмутимостью робота: "Сейчас поворот будет. Вы же сами, если на встречу кто выскочит, Мерсик меня за свой счёт чинить заставите. Словно в ответ за окошко мелькнул треугольный предупреждающий знак. Дорога всё круче шла под уклон, и поворот впереди ожидался действительно неприятный. Как раз в конце длинного спуска, упиравшегося в берег озера с оригинальным и поэтическим названием Пионерское. А то как же, благодушно согласился Базелёв. Обязательно заставим. Ты Жене хоть бы рукава закатал, оторвала голову от подушек и наса. Смотреть жалко, как паришься. И что в такую жару рубашечку с короткими рукавами не надеть? Бабушка не велит, сказал Женя. Бузелев снова заржал. И в это время произошли сразу две вещи. Во-первых, на встречу разминувшись с грузовиком, лиха выскочила даже не одна машина, а целая их вереница. Легковушки набирали скорость, готовясь лезть на подъём. Во-вторых, грузовик внезапно подпрыгнул на выбоине, продавленной в асфальте покорениями тормозивших колёс.